Часть двадцатая. Нечего вспомнить. Резкий запах паленой кожи, горький вкус дыма и вопли боли и отчаяния, казалось, навсегда отпечатались в моем сознании после сожжения восьми тысяч городов в огне Армагеддона. Я очень долго не хотел становиться на этот путь, но у меня просто не осталось выбора. После 10 месяцев заключения в сфере я окончательно осознал, что никакого преждевременного отключения не будет, и придется-таки играть в эпоху империи, чтобы освободиться. А еще через пару месяцев началось нашествие монстров. Город заполнили бесконечные орды тушканов, лимуров гигантских пауков, волков и хищных кошек. За ними в город пожаловали монстры посильней, и так продолжалось, пока однажды над городом не стали кружить драконы. Тогда-то я решил, что ждать больше нельзя. С каждым днем количество недовольных игроков будет только расти. Корпорацию ждет разорение от судебных исков, а сферу закрытия и забвения – Тогда я потеряю все, свой единственный шанс вернуть долги и гарантию будущего финансового благополучия. С такими мыслями я выходил на тропу войны. Думал, буду брать по 10 городов в игровые сутки, но куда там. Максимум выходило взять лишь 3 города в день, и моя битва затянулась на 8 долгих лет. Когда условия окончания ивента эпоха империи были выполнены, все города взяты и отключены синхрон, я не испытывал никакой радости. Внутри словно все огрубело. Я постоял несколько минут посреди выжженного дотла пепелища и просто потянулся к появившейся иконке выхода. Возвращение в реальность было болезненным. Моя голова болела так, словно мне в уши забили длинные железные гвозди и непрерывно покручивали их в голове под разным углом, разрывая мозг на части. Сквозь ужасную головную боль я взглянул на коммуникатор и сверился с часами и календарем. Прошло 43 минуты того далекого дня, когда я собирался встретиться с Гефестом, чтобы продать мифрил. Всего 43 минуты, а внутренне я словно постарел на 8 лет. Так много всего произошло и случилось. Из-за сильной боли не хотелось лишний раз шевелиться, а еще смертельно хотелось спать. И я не стал сопротивляться требованию организма и позволил погрузить себя в целительный сон. Меня разбудил навязчивый сигнал коммуникатора. Я протер глаза и уставился на горящий экран. Звонил мой отец. Это был уже далеко не первый вызов. Я принял звонок нажатием на экран и услышал обеспокоенный голос Бати: «Алекс, ты где подевался? Я уже третий час кряду тебе звоню. А служба безопасности второй день тебя разыскивает». «Второй день?» – недоумевая переспросил я и перевел взгляд в правый верхний уголок экрана. «Пятница. 18.40. Я проспал более двух с половиной суток. Вот это да!» «У тебя все хорошо. Ты где?» «Все нормально, бать. Я в своем модуле, во внутреннем море. Просто очень крепко спал». «Так крепко спал, что не слышал сигналов коммуникатора?» «Да». «Ну, знаешь ли. Ко мне приезжали люди из службы безопасности. Разыскивали тебя. У тебя все хорошо?» «Да, все нормально, бать. Не переживай. Я просто очень сильно устал, но уже все в порядке. А что хотели в службе безопасности?» «Не знаю. Просто интересовались, где ты находишься». Ты не отвечал на их звонки и дверь модуля не открывал по месту регистрации. Вот они и пытались выяснить, не отправился ли ты в путешествие. Я сказал, что ты занял денег, но больше ничего не знаю. А среди представителей службы безопасности была блондинка лет тридцати. Была. Ольга Дмитриевна? Да, да, она так и представилась. Красивая барышня, мне она запомнилась. Ладно, пап, не беспокойся, со мной все в порядке. Я тебя попозже наберу, мне нужно привести себя в порядок. «Хорошо. Звони, но не позже девяти. Ты же знаешь, я в это время погружаюсь в сад». «Да, да, я знаю. Райский сад твоих грез с нимфами и грудастыми пастушками». «У всех свои вкусы, Алекс. Давай не будем обсуждать личные предпочтения». «Да я просто пошутил. Не обижайся, пап. Пока». Завершив разговор, я побрел в темноте на кухню, чтобы набрать из раздатчика кружку воды. Но подача питьевой воды в модуль была остановлена. Тут-то я и понял, что освещение не включилось не просто так. «Модуль был полностью обесточен. Классическая ситуация, если не внести предоплату за аренду. Я ведь так и не оплатил аренду, сроки прошли, и мой модуль отключили от всех благ цивилизации, но почему тогда дверь не открылась? Обычно неарендованные модули стоят открытые нараспашку. Теперь понятно, почему Ольга не вскрыла дверь, зачем мне сидеть в темном и холодном модуле без воды и услуг сети». Подсвечивая себе пространство экраном коммуникатора, я нашел стоявшую в холодильнике нераскрытую пачку сока и, вскрыв упаковку, опустошил весь пакет одним махом. Утолив жажду, я принялся одеваться. Только сейчас я заметил, что в модуле довольно прохладно. Натянув на себя сразу три футболки, я присел на кровать, укутался покрывалом и попытался залезть в сеть через планшет. Тщетно. Предоплаченные услуги сети также истекли вчера ночью. Патовая ситуация. На счету отрицательный баланс. «Связи и удобств нет, а еще Ольга Дмитриевна меня зачем-то разыскивает. Если я правильно понимаю ситуацию, то в сфере конец и мифрил уже не актуален. Тогда зачем я ей понадобился? Я принялся изучать историю звонков за прошедшие два дня. Утром того самого дня, когда я встрял, как и договаривались, звонил Гефест. Четыре звонка. Потом были звонки Ольги. Двенадцать вызовов в течение всех двух дней. Последний вызов был три часа назад. А после этого тридцать восемь звонков от Бати». Видимо, он место себе не находил после визита Ольги, вот и не слезал с коммуникатора, пока не дозвонился. Значит, меня по-прежнему разыскивают. Но зачем? Я никак не мог придумать причину заинтересованности во мне Ольги. Единственное, что приходило на ум, это продолжение сделки Гефеста. Нужно было это выяснить. Я активировал контакты Гефеста на коммуникаторе и почти сразу услышал недовольный голос собеседника. «Надо же, объявилась пропажа! Ты зачем старого человека в неудобное положение ставишь?» Так не делается, молодой человек. Свое слово надо держать или помалкивать. «Так чего звонишь? Сделка в силе?» Осыпал меня вопросами старикан. Все в силе, Максим Игоревич. Не хочу оправдываться, но я так сильно устал, что проспал, как убитый два дня». «А, так ты из этих. Я думал, это только первого и третьего региона коснулось. В нашем регионе таких были единицы. Значит, тебя тоже неведомая хворь сморила. Тогда понятно, зря я внучку тебя разыскивать посылал». «Ох и заставил же ты меня поволноваться, молодой человек!» «Ладно, как и обещал, куплю партию мифрила на пять тысяч кредитов. Сколько его у тебя?» «Честно говоря, я точно не знаю. Мне нужно зайти в игру и проверить, но в моем модуле, пока я спал, отключили электричество и сеть за неуплату. Можно я у вас подключусь, пока мне нечем оплатить услуги?» «Можно, но приходи со своим шлемом и консолью. Не хочу, чтобы ты моим шлемом пользовался». «Хорошо, я буду через двадцать минут». Вечером первого дня ноября на поверхности стояла почти зимняя прохлада. градуса 3-4, не больше. Завернувший консоль в покрывало, я бежал на всех парах к дефесту. Почему-то бежать, опираясь на реальные, а не виртуальные ноги, было в тысячу раз приятней. Воздух был свеж и прохладно-колюч. Запах прелой листвы добавлял приятную горчинку. Это совсем не та удушливая гарь, которой я дышал в сфере каждый день последние 7 лет. Столько времени провел в игре. А кроме ощущения невыносимой скуки, однообразия и запаха ядовитой гари и вспомнить нечего. Худшие годы во всей моей жизни. Когда покидал модуль, выяснилась причина блокировки двери. Я сам заперся на ручной механический засов, и простое отключение магнитного замка не позволило двери открыться. Это был факт, но я хоть убей не мог вспомнить, как запирался на защелку. Разве что сделал это автоматически и сам не заметив. Добравшись до опавшего сада Гефеста, я традиционно загнал трусливую стаю под дом и встретил неприветливый взгляд ворчливого старикана, требовавшего зря не пугать собак. После подключения к сети и погружения в сферу меня ждал сюрприз. Мой персонаж и общее положение дел было точь-в-точь, -точь, как в момент включения Эпохи Империи. Значит, игру все-таки откатили, но как сообщество игроков проглотило принудительное заточение, и Реалтек еще не завалили исками, оставалось загадкой. 200 кусков руды у меня имеется сейчас. Я готов продать их за 20 тысяч кредитов. — сообщил я Гефесту, убедившись, что руда действительно имеется в моем распоряжении. «Погодь, я хочу взять пару кусков на пробу. Может, она стоит копейки, а ты мне заломил цену», — замахал руками старик. «Пару кусков руды продавать не буду», — заупрямился я. «Минимум сразу двадцать штук или найду другого покупателя». «Ишь, какой торгаш выискался! Беру на пробу пять кусков за пятьсот кредитов или сделка отменяется?» — пригрозил старикан. «Десять кусков за тысячу и не дам доступа к банковской ячейке, пока не увижу денег на своем счету». «Ладно», – пробурчал старик. «Десять, так десять. Но если цена сильно завышена, ни куска больше не куплю». Старик перевел мне на счет тысячу кредитов, а я выложил в банковскую ячейку десять кусков мифриловой руды. Я терпеливо ждал, пока старик выйдет из погружения и продолжит обсуждать сделку, но он не торопился. Спустя двадцать минут он вернулся с торжествующим, совершенно счастливым выражением на лице – «Я знал! Я знал!» – воскликнул он и, лукаво улыбнувшись, предложил мне новые условия. Старик сразу предложил мне 19 тысяч кредитов за всю оставшуюся руду. Он даже сразу перечислил мне эту сумму на счет. С удивлением, глянув на резко возросший баланс счета, я погрузился в игру и почти сразу понял, в чем дело. В игру ввели долгожданный обменник. Ввели, как выяснилось позже, в этот же день, и курс игрового золота к кредитам сразу вырос вдвое. По факту я отдавал старику руду по себестоимости, ведь теперь 50 золотых были сотни кредитов. Я этого не знал, но сделка и сделка. Я передал Гефесту обещанную руду и, не теряя времени, оплатил аренду своего модуля на следующий месяц. Пока вернулся в модуль, в нем появилось электричество, вода и доступ к сети». «Вот так за какие-то полчаса жизнь может резко измениться. Полная неопределенность сменится комфортом и достатком. Полный упадок богатством и изобилием. Я переслал родителям взятые в долг деньги, но не стал соглашаться на уговоры отца и переслал, как и обещал, одолженную сумму в десятикратном размере. На душе стало легко и приятно. Пришло время выяснить, что же произошло, пока я спал после освобождения игроков от заточения». Как оказалось, По миру прошла странная эпидемия сонной болезни. Люди валились с ног после короткого сеанса игры в сферу, но никаких заявлений о том, что корпорация виновна в заточении игроков, нигде не прозвучало. Зато были жалобы игроков на провалы в памяти, они не помнили, что с ними случилось в игре. Недомогания с потерей памяти приняли массовый характер в Японии и Китае, после чего сервер был остановлен на сутки и заново запущен после ряда проверок. Чтобы задобрить игроков, корпорация в срочном порядке ввела обменник с крайне выгодным курсом. Правда, были введены ограничения на суточный вывод средств. Он составил сотню кредитов в сутки или 50 золотых сферы. В будущем корпорация обещала повысить лимит. Ограничение было введено для снижения финансовой нагрузки на компанию в первые месяцы действия обменника. В основном из-за большого числа игроков-миллионеров победителей ивента «Битва за титул». Тут же о своем желании поддержать игроков своего региона выступили представители нескольких крупных корпораций. Мне даже на секунду показалось, что кто-то всесильный, невидимой рукой подтер память всем недовольным, но этому феномену должно было быть рациональное объяснение. тацуя не позволил себе сомкнуть глаз в первые минуты после выхода из погружения, как бы не хотелось. Он выбрался из капсулы и прошел шаткой походкой к центру управления ядром игры и остановил его работу. Он вернул ядру все те настройки, какие присутствовали в момент перед запуском эпохи Империи, и опять включил сервер статистики. Он сделал это, рискуя получить выговор вплоть до увольнения. Что произошло в игре, он не помнил. Так и должно было случиться при попадании в тюрьму душ. Только победители будут помнить о произошедшем с ними в игре. Только победители получат его приз второй жизни. А как известно, победители не жалуются. Остальным незачем помнить, как они сражались, но проиграли. Раз и сам Тацуя не помнил, что произошло, то значит и его империя пала. Кто-то оказался сильнее, и кто это был, он обязательно узнает. Пусть официальный сервер статистики был отключен, его, собственно, и зафиксировал все события в асинхроне. Когда он выспится, внимательно изучит полученные данные. Перезапустив ядро игры в обычном режиме, Тацуэ рухнул на кушетку и пришел в себя только через сутки на больничной койке. Его недомогание списали на обнаруженную опухоль мозга. Никто и не думал предъявлять претензии к больному человеку. Сбой в работе ядра сервера исследовали его помощники. Но кроме отсутствия данных сервера статистики в определенном промежутке времени работы, ничего обнаружено не было. Ни для специалистов корпорации, ни для потерявших фрагмент памяти игроков, эпоха империи словно и не существовала. Она осталась лишь в моей памяти и той горстке людей, с которыми за 8 лет я познакомился очень близко. С кем-то я так и не смог найти общий язык, а с кем-то стал ближе, чем с родителями. Наша банда задала жару в седьмом регионе. На войну с китайцами я Максима и парней не брал из-за их низкой мобильности, но о моих возможностях они представления имели. Полет, Армагеддон и другие мои заклинания в действии видели. А вот со старшим поколением игроков и девушками я интересами так и не сошелся. Пришлось Максима рассорить с Вероникой, чтобы приобщить его к моей идее освобождения от плена». Но это лишь пошло их отношением на пользу. Когда все насущные проблемы в реальном мире были решены, я погрузился в игру, чтобы встретиться с друзьями на нашем месте в гостинице.